Глава седьмая. Бросив беглый взгляд в сторону Киры, я с удивлением отметил, что девушки нет на прежнем месте. Она словно испарилась, но разбираться, куда делась химера, времени не было. Мужчина с залитыми тьмой глазами подхватил стоящий рядом стол и с легкостью швырнул его в меня. Фори резко отступила. А вот мне пришлось приложить массу усилий, чтобы увернуться от подобной атаки. Следуя расчётам не расти, я прыгнул, попутно пытаясь осушить флакон с зельем. Но не тут-то было. Кошка словно ждала этого момента и, выскользнув из-за пролетевшего мимо стола, набросилась на меня с намерением как минимум не позволить мне пополнить ресурсы магической энергии. Предсказывая её движение, я рухнул на спину, в последний момент затормозив себя рукой, а затем резко потянул нижнюю половину тела вверх, нанося удар ногой. На фуори ускользнуло в последнюю секунду. Я тут же оттолкнулся, стремясь достать ее по проложенной траектории, но мой кулак вновь разминулся с ее лицом. И тогда я сделал то, что не ожидал ни я сам, ни нейросеть. Швырнул ей в лицо флакон с маной. Раз уж выпить его она мне все равно не даст, пусть подавится. Неожидавшая подобной подлянки с моей стороны фуори попыталась сместиться в сторону, но флакон все равно довольно сильно врезался ей в лоб и разбился множеством осколков. Девушка вскрикнула, махнув клинками, и тут же прыжком отступила в противоположную часть комнаты. А на меня бросился ее товарищ. Я без особого труда увернулся от его кулака, пропуская его рядом со своей головой, и тут же контратаковал. Но от моего удара в торс противник даже не пошатнулся, а лишь отмахнулся от меня, словно от мухи. Уйти я не смог, пришлось блокировать эту атаку. Это и стало ошибкой. Противник был не только очень крепким, но и ужасающе сильным. Даже усиление за счет Ким мне не слишком помогло. Черноглазный мужчина просто смел меня, отправив в полёт. Секундой спустя я врезался спиной в каменную стену. В глазах на мгновение потемнело, послышался треск ребер. Закашлившись, я бросил взгляд на эту парочку и едва смог сдержать ухмылку. Фуори, получившее в лицо флаконом с маной, в данный момент дрожащей рукой вытаскивал осколок стекла из собственного глаза. Мощность от боли... Я вскочил на ноги и отпрыгнул в сторону, стараясь разорвать дистанцию между мной и здоровяком. Да, Фуори временно вышла из схватки, но сильно сомневаюсь, что надолго. Запустил руку в карман, доставая один из двух последних флаконов с маной. «Останови его!» — крикнула кошка. На проворности ее товарищей не хватало. Так что, ловко обогнув его, я влил содержимое флакона в рот. Раз. Отскок. Перекат. Два. Удар в подбородок и вновь уход. Три. У ворот. Удар в колено. Четыре. Внутренние резервы маны не просто пополнились, но еще и превысили лимит, как и в прошлый раз. Протянув вперед руку, я притянул к себе валяющийся неподалеку кинжал и тут же швырнул его. Клинок вонзился точно в грудь мужчине, заставив его пошатнуться и с недоумением посмотреть вниз. Затем он аккуратно вытащил кинжал из груди и отбросил его. А я с удивлением увидел, как рана начала затягиваться прямо на глазах. «Массару семя!» Выругался я, и в следующий миг воздух загудел от моих магнитных полей. Эту схватку пора заканчивать. Все металлические предметы, находящиеся в комнате, кроме конечности фуори, были в моем полном подчинении. Мужчина вновь бросился на меня, но его остановил металлический подсвечник, врезавшийся ему в грудь. Послышался неприятный хруст, изо рта потекла кровь, но противник и не думал останавливаться. Тогда я швырнул в него все, что было под моим контролем, Гвозди, подсвечники, оружие, даже пряжку, которую чуть ранее выбросило Фуори. Я обрушил на него весь имеющийся металл. Я почувствовал, как струйка крови потекла из носа. В виски словно вонзились две раскаленные иглы, а затем мир вокруг меня погас. Когда зрение вернулось, я с удивлением обнаружил, что мой противник все еще стоит на ногах. Из него торчала куча железяк, из ран хлестала кровь, но этот ублюдок был еще жив. Он даже попытался сделать шаг в мою сторону, хрипя и едва стоя на ногах. «Сдохни уже!» — фыркнул я, вырывая из его тела торчащий гвоздь, а затем выстрелил им усиленной атакой. Вспышка света, а следующую секунду в груди черноглазого возникла здоровенная дыра. Мужчина пошатнулся и с металлическим грохотом рухнул на каменный пол. Железноруйка и на прежнем месте не обнаружилась, Но, судя по всему, моя последняя атака ее тоже задела. Небольшой шлейф крови тянулся в темный коридор, из которого мы и пришли. Подобрав еще один гвоздь, я направился по кровавому следу, пока не увидел ползущую сторону выхода девушку. Из ее левой ноги торчала какая-то железяка. Испуганно обернувшись, она перернулась на спину. — Прошу, пощади! — взмолилась она. Я посмотрел на искаженное ужасом лицо девушки, но не испытывал к ней ни капли жалости. Я уже собирался прикончить кошку с помощью гвоздя, но передумал. Вместо этого я точным ударом в подбородок вырубил девушку, затем схватил ее за ногу и потащил обратно одновременно с этим, заметив еще одну странность. Искусственная конечность, на которой раньше не действовали мои способности, теперь поддавалась магнитному влиянию. Что же изменилось? И тут до меня дошло. «Ки!» «Вот в чем дело!» Девушка усилила себя при помощи Ки, и, скорее всего, внутренняя энергия подавалась и в искусственную руку. Возможно, даже питалась от нее, и это каким-то образом мешало моему магнетическому воздействию. Это было странно, но иного объяснения в данный момент я придумать не мог. Бросив фори, я отправился на поиски Киры. Это было несложно, учитывая, что ее имплант всегда находился на связи с моей нейросетью. «Кира!» Девушка обнаружилась в небольшой комнатушке, прилегающей к той, в которой и произошла схватка. Она сидела уткнувшись лицом в колени, обхватив их окровавленными руками и едва слышно всхлипывала. Кира, повторил я чуть нежнее и опустившись на одно колено коснулся плеча. Она при этом вздрогнула и замерла. Это я. Все хорошо. Девушка не ответила, даже не подняла глаз. Кира, вздохнул я, не зная как быть. Я. Тихо, едва слышно, произнесла она. «Я убила свою сестру». «Что?» «Я убила свою сестру». Она подняла голову. Ее глаза были красными от слез, и в них горела такая боль. «Я не хотела. Они сказали нам сражаться, а потом... потом... там было столько крови. Я сама не знаю, как это получилось. И я просто...» «Кира, тихо, тихо!» Она буквально бросилась в мое объятия, заливая слезами плечо. «Все хорошо!» — я гладила рукой ее спину, одновременно прислушиваясь к окружающим звукам. Часть меня понимала и сочувствовала девушке, но другая, безэмоциональная, была раздражена тем, что химера создает слишком много шума, из-за чего я могу не услышать, если к нам подкрадется враг. К счастью, у последней было мало власти. «Я рядом!» Спустя несколько минут она все-таки смогла взять себя в руки, и резко отстранилась, посмотрев на свои дрожащие руки, покрытые кровью. «Я убила его», — тихо сказала она. «Набросилась и била, не в силах сдержать злость. Когда я вступаю в схватку, я словно становлюсь кем-то другим. Меня охватывает гнев, и я не могу остановиться». «Ничего, мы с этим справимся. Вместе», — улыбаясь ей, беря девушку за руку. Она тоже попробовала улыбнуться, но получилось уж слишком печально. И тут же девушка поморщилась. «В чём дело?» Она опустила глаза, и лишь тогда я заметил небольшую рану у девушки в боку. «Ты ранена?» «Царапина. Через пару дней от нее не останется ни следа», — отмахнулась она и, тем не менее, прижала руку к ране. «Не похоже», — покачала я головой. «А ты?» Другой рукой она потянулась к моему горлу. «Выглядит страшно, но крови почти нет. Я ее остановил. Ты и так можешь? О, я много чего могу, усмехнулся я. Утро выдалось бурным. Мало того, что нам пришлось раскошелиться на лекаря, который занялся нашими ранами, так еще и со служителями закона у нас вышел длинный и не очень приятный разговор. Они нам не грубили, даже напротив, вели себя крайне вежливо. Но в остальном ясно дали понять, что мы ввязались в такую историю, от которой плохо будет всему городу. Понятия не имею, что тут творилось, но попахивало магией крови или вроде того. Подобные вещи были под глубочайшим запретом, и если подобное вскрылось, то в город в ближайшее время нагрянут представители клана. «Поговорил с Уэллосом?» — спросила Кира, дожидающаяся меня на улице, пока я связывался с нашим начальником через специальный артефакт. Да. «Сказать, что он злится, значит, не передать и крупицы его эмоций», — мыкнул я. «Он успокоится», — заверила меня Химера. «Мы сделали все правильно, и он это понимает. Может, даже премию выпишет». Впервые с того момента, как мы зашли в ту таверну, она счастливо улыбнулась. Даже на душе потеплела от этой милой улыбки. «Что мы теперь собираемся делать?» Он сказал продолжить путь ко мне домой и ни во что больше не ввязываться. «Ну...» — продолжила она улыбаться. «Это будет не так сложно. А какие они, твои родители?» «Ну...»